глава десятая. марк настеж распахивается дверь и мне не нужно поднимать взгляд от бумаг чтобы узнать кто вошел когда мы остаемся вдвоем без посторонних глаз эта женщина многое себе позволяет ей можно привет босс жизнерадостно здоровается жанна ты что так рано и такой хмурый подмахиваю заявление не глядя Закрываю папку и протягиваю ее ассистентке. Не спалось. А тебе? Ты в это время еще в постели обычно. Выхожу из-за стола, снимаю и вешаю пиджак. Я решила изменить свою жизнь. Она встряхивает копной огненно-рыжих волос. Ты узнаешь первым. Сделай нам кофе и возвращайся. Расскажешь о новой диете. Выслушаю, так и быть. Она послушно выходит. И появляется вновь минут через пять с подносом. Ухожу от тебя. Шутит, наверное. Кто, кроме меня, ее еще станет терпеть? Что вдруг? Ты меня не ценишь? Я тебе плачу мало. Загляни в ведомость. Если это шутка, то неудачная. Жанка, своя в доску. Да, дрыхнет до обеда. Да, может облажаться и натворить дел. Но достоинства ее однозначно перевешивают недостатки. «Платишь хорошо, но моя задница ни разу не побывала на твоем рабочем столе. Я уже сомневаюсь иногда в своей привлекательности. Что ты за начальник такой?» «Фух, шутит, похоже. Настроение возвращается в норму, и я начинаю подыгрывать. Ты красотка хоть куда. Всегда считал, я у тебя во френд-зоне, куда ты меня еще в шестом классе определила». Она начинает заливисто хохотать. «Миллер, ты с дуба рухнул!» «Сравнил тоже мне». «Ты в школе был, без слез не взглянешь, худой и длинный, а сейчас самый завидный жених Москвы и Московской области, сексуальный красавец-мужчина при больших бабках. Я б на тебя запала, если б не наша с тобой многолетняя дружба». «Да ты подростком тоже была не айс». «Вру, конечно». Жанка обходит стол и усаживается в моё кресло. «Я беру кружку и опускаюсь на подоконник». Делаю обжигающий глоток, любуясь одним из лучших видов столицы. Москва, как на ладони. Ладно, кто старая помянет тому глаз вон, примирительно произносит рыжая. Что у тебя с глазами, кстати? Черт заметила все-таки. Если рассказать правду, будет дразнить несколько дней или месяцев. Меня, кажется, приняли за маньяка-насильника. Перец. Чуть не ослеп. Приставал к кому-то. Первый раз в жизни решил воспользоваться услугами профессионала, чтоб на свидание не водить, а сразу трахнуть и разбежаться. Привез ее к себе, а она вдруг передумала. Жанка смеется так заливисто, что слезы брыжут из глаз. Ой, не могу! Марк, а это точно проститутка была? Передумала. Нет, нельзя ей рассказывать, что запал на девчонку. Может, и не была. Ставлю кружку и начинаю закатывать рукав рубашки. Ладно, возвращайся к работе, Жан. Я правда ухожу. Марк, я увольняюсь. Да вашу ж мать! Что за отвратная неделя у меня? Причина? Выхожу замуж за Горностаева. Серьезно? Сама не ожидала. Такой непростой мужик, но влюбился в меня, представляешь? Мы обнимаемся. И мне не по себе как-то. Жанка в моей жизни на протяжении нескольких лет была величиной постоянной и неизменной. Найду себе замену на первое время, а там из агентства кого-нибудь пришлют. Выберешь. Начинаю загибать пальцы. Разговорный английский и нормальная внешность. Интеллигентная. «Тихоню возьми на мое место. Офис-менеджер наш новый, с лета работает». «Если хочешь знать, она в последний месяц почти всю мою работу делала. Мы как с Ромочкой съехались, мне вообще стало ни до чего». «И на этой девчонке все ездят, только ленивый на нее работы не навалил». «Ты меня перед командировкой бросаешь, Жанна». «Так бери ее с собой вместо меня». «Страшная правда, чучундра. Ни мейка, ни маникюра, шмотки. Моя бабка лучше одевается. Зато знает английский и французский». Это она последние переводы делала, кстати. Я подумала, зачем отдавать на аутсорс, когда у нас в штате свой спец? Передай ей дела и пригласи ко мне Анну Сергеевну. Какую зовут хоть твою чучундру? Не помню, Тоня вроде или нет. Какая разница? Сгодится, пока на постоянку тебе никого не найдут. Я две недели отрабатывать не буду. Мне надо к свадьбе готовиться. И так за месяц ничего не успею, наверное. Чё ты так смотришь? Думаю, может и правда тебя трахнуть сейчас на столе. Отыграюсь на тебе за весь наш род. Все нервы истрепали. Сплошные убытки от вас и увечья. Совсем дурак? Я же пошутила по поводу стола. Скройся с глаз. Дальше весь день идёт наперекосяк. Анна Сергеевна за свою протеже горой. На переговорах мне нужен свой человек, знающий специфику работы. Нового секретаря стажировать сколько времени нужно. «Марк Матвеевич, я все поняла, но поделать ничего не могу. Отказывается девочка дополнительную работу брать». «Тогда, Анна Сергеевна, передайте своей девочке, чтобы рекомендаций хороших не ждала». Она смотрит с укором и, кажется, даже цокает языком. «Подлый шантаж, согласен. Но я плачу своим сотрудникам хорошие деньги и взамен жду адекватной отдачи». «Двойной оклад» командировочный, и это не дополнительная работа, а основная, я перевожу ее к себе в приемную. Если согласится и не подведет, помогу ей потом с работой. По какой бы причине она не захотела уволиться.